Дописывая эту хронику, я будто сбрасываю с плеч невыносимый груз. Могу еще сравнить свое состояние с поправкой после долгого тяжелого отравления. Только теперь, спустя два года после расставания с новым миром, начинаю распрямляться и дышать свободнее. Вновь испытываю обыкновенные радости и огорчения, простые чувства живого организма. Слава Богу, я еще живой, хотя, конечно же, не тот, что был раньше. Сергей Павлович Залыгин писал, «Моя демократия — это моя демократия, вероятно, ничья больше. В том-то и дело, что она у каждого своя. Не исключаю, что некоторым изображенным здесь лицам захочется оправдаться. А я делал и говорил это не потому, а вот почему. Я имел в виду другое. Кое-кто, наверное, крепко обидится и даже попытается свести счеты. Я к этому готов». Но есть и еще ожидания. Как знать, может, кому-то я открыл глаза на неведомые ему прежде факты, помог избавиться от искренних заблуждений, взглянуть на себя и окружающих непредвзято, принять другую логику событий. Кто-то, может, меня еще и поблагодарит в душе. Робкая надежда, но она существует, без нее я не осилил бы такого труда. перефразируя из Алыгина «Моя правда — это моя правда». Если у кого-то есть своя, отличная от моей, мне будет интересно ее послушать. Когда-нибудь про это напишут настоящий, авантюрный роман, можно вообразить, в каком блистательном ореоле предстанут перед читателями хитроумная и отчаянная девчонка Хренова или таинственный Рафик Зимимханов. Сколь пленительными покажутся в настоящего мастера загадочная улыбка и акварельный румянец Розы Банновой, Женщины, рожденные править и повелевать. Такими неожиданными чудачествами порадует старик Залыгин. И такой какой черной низости дойдет Андрюша Василевский. достанет да, у автора краска на меня, уж будьте уверены. Впрочем, едва ли кому-то будут интересны наши имена. Подлинные и сочиненные каждое новое поколение станет представлять к нарисованным фигурам свои лица. Никто не поверит что такое было, могло когда-нибудь происходить на земле, но все равно будут читать и читать, снашивать страницы до дыр. Даже у самого твердолобого скептика наверняка проснется невольная зависть к этой яркой, разгульной, ни в чем не знавшей преград жизни. Поверите ли, я и сам всех, без исключения моих героев, как литературных героев, конечно, давно люблю, просто обожаю. Любил еще тогда, когда ежедневно сталкивался с ними лицом к лицу. Вероятно, это и помогло мне сохраниться. И сам себе, заканчивая эту книгу, едва ли уже не завидую. Действительно, не всякому выпадает столь лихая пора. Нашим потомкам придется судить о ней по воспоминаниям до да художественным вымыслам. И только мы, все мы это пережившие, кто-то с выгодой для себя». Но большинство с невосполнимыми потерями реально представляем, чего это стоило каждому из нас и все вместе. Об этом я и пытался рассказать в моей книге. Ноябрь 1999, май 2000 года. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Февраль 2002 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов. Книга -да 2